Глава сороковая. Одри. Получив фото плана эвакуации, мы с Сарой едем в психдиспансер. На середине пути упираемся в перекрытый проезд, и спутница громко нецензурно ругается. Дальше отправляемся пешком, протискивая сквозь толпу. «Почему я до этого не чувствовала твоей силы?» – произносит Торн, не обращая внимания на веселящихся прохожих. Пожимаю плечами. Мама не хотела, чтобы я знала о ней. А сейчас что, передумала? Я случайно сломала печать. Я натянуто улыбаюсь, показав стиснутые зубы. Как это, случайно? Усмехается Торн. Ну, мнусь я, мы с Джейн пробовали вызвать духа. Обходим здание психбольницы, направляясь к черному входу. Карн написала, что откроет заднюю дверь, чтобы лишний раз не привлекать внимание. «Кого вызывали? Пиковую даму?» С силой сжимаю челюсть и еле слышно отвечаю. «Ее маму». Сара оборачивается с ошарашенным видом. «То есть вы решили вызвать духа сразу после ее смерти? Она на пару секунд задерживает веки в закрытом состоянии. Либо вам крупно повезло, раз вы еще живы, либо у вас не получилось». «Предполагаю, повезло, и она просила найти тебя». «Ты – ходячая магическая бомба!» – заключает она и дергает дверь, но та оказывается заперта. «Жаль, что Вивьен так рано ушла. В каком-то смысле она мне помогла в свое время. Я достаю телефон, чтобы написать Карн, не прекращая диалог. Вы были знакомы?» «Да, это длинная история». Раздается скрип двери, и мы видим маккой. «Почему так долго?» – нетерпеливо спрашивает Сара. «Здесь вообще-то еще персонал ходит». Подруга разводит руками. «Заходим в здание и идем за Карен. Она шепотом делится мыслями. Думаю, нам в подвал». «Почему?» В остальных местах я была, когда работала здесь. Судя по плану эвакуации, вряд ли найдется еще такое же удобное место, чтобы прятать людей. Дальше идем молча. Спускаемся по лестнице и упираемся в железную дверь с кодовым замком. Карен гордо демонстрирует ворованный пропуск. А ты время зря не теряла. Говорю же, здесь персонал ходит. В подвале по обе стороны от двери расположены железные ограждения. Да это же клетки. Начинаем осторожно продвигаться внутрь. Беленые стены, как и пол, местами запачканы кровью. Здесь слишком тихо. Хелен! зовет Сара. «Мама!» — вскрикивает девушка, и мы слышим топот. Ускоряемся, двигаясь навстречу звуку. Вдруг меня кто-то толкает, и я падаю на Сару. Мы залетаем в клетку справа, и замок на двери за нами звучно защелкивается. «Карен, какого черта?» Злобно рычит Торн и подлетает к клетке так быстро, что я не успеваю проследить траекторию. Она хватается за прутья и отлетает на несколько метров назад. «Мама!» – кричит Хелен, – и я вижу ее отсюда. Она в такой же тюремной клетке, расположенной по диагонали. Больше ни голосов, ни движения. Лампы на потолке источают холодный белый свет. С другого конца коридора – До меня доходит слабый, химозный запах. «Что они с тобой сделали?» С болью в голосе произносит Сара, поднимаясь на ноги. «Пока ничего». У нее слезы на глазах. Они творят здесь что-то непонятное, вводят что-то под кожу. В голове проясняется, что запах наверняка исходит от препаратов. «Карен!» – кричу я, но подруга молча покидает подвал. Она под гипнозом. Я могла бы догадаться, но все мои мысли были заняты только Хелен. Сара кладет ладони на лоб. «А как я этого не поняла?» «Подруга называется. Карен, ворующая пропуск. Настолько сильно она измениться просто не могла».